Глава 21. «Яна, прими мои соболезнования. Очень жаль твою тетю Иру. Это кошмар!» Яна помотала головой из стороны в сторону, словно отрицая происходящее. «Я видела тетю Иру один раз в жизни, когда мы все четвером подписывали договор купли-продажи квартиры. Она мне даже не родственница. Она родная тетка Юльки по отцу». А мы с Юлькой, родня по матери, и то седьмая вода на кселе. Впрочем, я тоже звала ее тетя Ира. И это действительно кошмар. Катастрофа! Теперь мы никогда не продадим квартиру. Почему? Да потому что в наследниках у тети Иры муж и двое детей, один из которых несовершеннолетний. И это не считая того, что после Андрея в дольщиках прибавятся Марина и его отец. Марин сказала, что Свекер откажется от наследства в ее пользу. Это она так считает, а как будет на самом деле, никому не известно. То есть сейчас нас уже семь собственников на несчастную однушку. Может быть, через полгода объявится кто-то еще? Это ужас! Такую квартиру никто не купит. Да и мы никогда не договоримся между собой. «Мне придется ехать за границу без денег, с одними трусами в пустом чемодане. И лучше мне не тянуть время и ехать прямо сейчас, потому что через полгода ничего не изменится. Ну, кроме того, что я постарею на шесть месяцев», – заключила Яна. «Пожалуй, это правильное решение», – согласилась я. «Люся, извини, я не могу доделать маникюр», – сказала Яна. «Просто не в состоянии». Она успела покрыть лаком только ногти на правой руке. «Господи, как в такую минуту ты можешь думать о дурацком маникюре? Человека убили! Женщину!» Майданец протянула пузырек с лаком. «Держи, сама дом докрасишь». На прощание я крепко обняла Яну. Все будет хорошо. Когда-нибудь обязательно». «Скорей бы уж». «Спасибо, ты хорошая подруга. Юльке повезло, что ты у нее есть». «Жаль, что Яна уезжает за границу. Я не сомневалась, что мы с ней могли бы подружиться. А ведь в возрасте за тридцать редко заводят новых друзей. В метро я ехала в приподнятом настроении. Да, незнакомую тетю Иру жаль». «Но только что я получила доказательства того, что Юлька невиновна, и совсем скоро их получит следователь Дубченко. Таким образом, даже не пошевелив пальцем, этот бездельник раскроет убийство и предотвратит теракты. Может быть, ему присвоят очередное звание и вручат наградное оружие. И ведь никто не догадается, что на самом деле преступление раскрыла я. Но мне не жалко, пусть. Главное, чтобы Юлька Луконина вернулась домой». И погода была прекрасная, подстать моему настроению. С утра моросил небольшой дождик, но сейчас он закончился. Сквозь хмурое небо пробивались солнечные лучи. Прохладный ветерок приятно обдувал мои волосы. Я шла от станции метро «Белорусская» по лесной улице и вдруг наткнулась взглядом на отель Holiday ин Марина сказала, что в нем остановился отец Андрея со своей молодой супругой. «Вчера я планировала поговорить со Стефанией» узнать, зачем она приходила к пасынку, был ли у нее мотив для убийства. Но сейчас я стояла перед входом в отель и не могла решить, зайти или не зайти. Есть ли в этом смысл? Убийство-то уже раскрыто. И все-таки желание зайти перевесило. Есть такая поговорка «Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть, что не сделал». Я себя знаю, потом обязательно буду терзаться, что упустила возможность посмотреть на живого миллиардера. Пусть Михаил Мохов пока только миллионер, но скоро он увеличит свое состояние в сотни раз. Сегодня бизнесмена еще можно застать в Москве, а завтра он уедет в Китай, а потом, быть может, поселится на Сейшельских островах, и все, доступ к нему будет закрыт. Перед встречей я решила найти в интернете информацию о Михаиле Мохове, Насколько крупный у него бизнес? Какая сфера деятельности? Участвует ли он в благотворительных проектах? Профессиональная привычка журналиста. На интервью необходимо приходить подготовленный. Поиск по запросу «Бизнесмен Михаил Алексеевич Мохов Краснодар» не дал ничего путного. Нашелся только какой-то индивидуальный предприниматель Михаил Алексеевич Мохов, владеющий придорожным кафе в этом городе. Клиенты о работе заведения общепита отзывались плохо. И еда невкусная, и отношение персонала хамское, и даже было несколько отравлений. Вероятно, поэтому кафе недавно закрылось. Я так понимаю, что этот И.П. Мохов – полный тезка миллионера, а сам богач скрывает свою деятельность. Есть еще один экспресс-метод узнать финансовое положение человека. Зайти на сайт судебных приставов и посмотреть, какие долги на нем висят. Сделать это можно, располагая только именем и фамилией, а также регионом проживания. Даже не надо знать дату рождения или паспортные данные. В Краснодарском крае обнаружился должник Михаил Алексеевич Мохов. Его задолженность по кредитным платежам, а также иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц – Составляли в сумме около двух миллионов рублей, причем долги накопились за последние десять месяцев. И судя по дате рождения, которую любезно указали приставы, в этом году гражданину Мохову исполнилось шестьдесят пять лет. Отец Андрея как раз такого возраста. Я уставилась на экран смартфона. Бред какой-то. «Быть такого не может? Два миллиона? Долго?» «Я, конечно, не финансистка, но сдается мне, что для человека из списка Forbes у гражданина Мохова долгов слишком много. Или же нищебродски мало? Вот если бы речь шла о долге в десятки миллионов рублей, это, несомненно, был бы серьезный бизнесмен. А так?» «Михаил Алексеевич Мохов действительно похож на ИПшника, который перед тем, как разориться, будучи уже в предсмертной агонии, судорожно набрал кредитов и финансовых обязательств. Тут была какая-то путаница, и мне хотелось в ней разобраться. Да нельзя, заинтригованная. Я вошла в отель и приблизилась к стойке ресепшн. В каком номере остановились Моховы, Михаил и Стефания?» «Извините, мы не разглашаем информацию о клиентах. Это политика нашей компании», — великолепно улыбнулся парень за стойкой. «Как же мне их навестить? Они будут рады меня увидеть». «Ваши документы, пожалуйста». Я протянула паспорт. Администратор снял трубку телефона. «Михаил Алексеевич, к вам, Людмила Анатольевна Лютикова, пропустить? Не знаете такую?» «Можно мне трубочку?» Парень передал. «Михаил Алексеевич, у меня для вас хорошие новости. Уже практически известно, кто убил вашего сына». «Кто вы такая?» – спросил Мохов. «Я журналистка, и по совместительству у подруга Юлии Лукониной. Участвую в расследовании». «Насколько я знаю, Юлию Луконину обвиняют в убийстве Андрея, а вы, значит, ее подруга», – уточнил мужчина. «Юлия больше не обвиняемая. У следствия теперь другая версия, и мне бы хотелось сообщить вам о ней лично». Я немного ускоряла события, но это исключительно для простоты, чтобы избежать длинных объяснений. Передайте трубку партии, сказал Мохов. Я выполнила просьбу и уже через минуту поднималась на третий этаж, где Михаил Алексеевич со Стефанией занимали номер люкс. Господин Мохов встретил меня один, без супруги. В его роскошном номере было несколько комнат. Бизнесмен принял меня в гостиной. «Пожалуйста, садитесь». Мужчина указал на низкое кресло перед телевизором. Сам сел в точно такое же. Нас разделял журнальный столик. «Примите мои соболезнования в связи со смертью сына», сказала я. «Это огромная утрата». «Спасибо», сдержанно отозвался Михаил Алексеевич. «У меня была возможность его рассмотреть». Пенсионер отчаянно молодился. Он оделся в джинсы И футболку с модным принтом со смайликами. Но тело у него было старческое, дряблое, руки в пигментных пятнах. Лучше бы ему по старинке носить клетчатую фланелевую рубашку. Она бы прикрыла слабые предплечья и выпирающий живот». А вот то, что побрил голову наголо, молодец, верное решение. Многие лысеющие мужчины отчаянно держатся за три волосины, свисающие по бокам от плешивой макушки, и это зрелище вызывает и смех, и жалость. Лицо у господина Мохова было чисто выбрито, и это тоже правильный шаг. Седая щетина прибавляет минимум десять лет. Как оказалось, меня тоже рассматривали самым внимательным образом. «У вас маникюр только на одной руке», — заметил Михаил Алексеевич. «Я знаю. Это социальный эксперимент». «Какой?» «Если я скажу, это уже не будет эксперимент», — загадочно проронила я. «Ну вот, теперь я не городская сумасшедшая с частично накрашенными ногтями, а интересная личность с тайной».